заставляла у себя дома прибираться, для ее поросенка по всей округе класс должен был искать пищевые отбросы, ну и так далее. Я этого, конечно, никак не мог стерпеть. Ребята отказывались ей подчиняться, но некоторые все-таки поддавались. Короче, на этом торжественном собрании Я рассказал, как она издевалась над учениками, топтала собственное достоинство ребят, делала все, чтобы унизить любого ученика, сильного, слабого, среднего, и с довольно яркими примерами очень резко обрушился на неё Скандал, переполох, все мероприятие было сорвано. На следующий день пиццовет вызвали отца, сказали ему, что свидетельство у меня отнимают, а мне так называемый «волчий билет». Это такой беленький листочек бумажки, где вверху написано, что прослушал семилетку, а внизу — без права поступления в восьмой класс на территории страны. Отец пришел домой злой, взялся, как это нередко бывало, за ремень, и вот тут-то я схватил его руку первый раз и сказал «все». Дальше я буду воспитывать себя сам, и больше уже никогда я ни в углу не стоял целыми ночами, и ремнем по мне не ходили. Конечно же, я не согласился с решением педсовета, стал ходить всюду, в районо, горано. Кажется, тогда первый раз и узнал, что такое горком партии. Я добился создания комиссии, которая проверила работу классного руководителя и отстранила ее от работы в школе. И это абсолютно заслуженно. Ей противопоказано была работа с детьми. А мне все-таки выдали свидетельство, хотя среди всех пятерок красовалась неудовлетворительно за дисциплину. Я решил в эту школу не возвращаться, поступил в восьмой класс в другую школу имени Пушкина, о которой у меня до сих пор остались теплые воспоминания. Прекрасный коллектив, прекрасный классный руководитель Антонина Павловна Хонина. Вот это действительно была настоящая учеба. Тогда я начал активно заниматься спортом, меня сразу пленил волейбол, и я готов был играть целыми днями напролетом. Мне нравилось, что мяч слушается меня, что я могу взять в неимоверном прыжке самый безнадежный мяч. Одновременно занимался и лыжами, и гимнастикой и легкой атлетикой, десятиборьем, боксом, борьбой. Хотелось все охватить, абсолютно все уметь делать. Но в конце концов волейбол пересидел все, и им я уж занялся совсем серьезным. Все время находился с мячом, даже ложать спать. Засыпал, а рука все равно оставалась на мече Просыпался, и сразу тренировка, сам для себя. То на пальце мяч кручу, то об стенку, то об пол. У меня нет двух пальцев на левой руке, поэтому трудности с приемом мяча были, и я специально отрабатывал собственный прием, особое положение левой руки – и у меня своеобразный не классический прием меча. А с потерей двух пальцев случилась вот какая история. Война, все ребята стремились на фронт, но нас, естественно, не пускали. Делали пистолеты, ружья, даже пушку. Решили найти гранаты и разобрать их, чтобы изучить и понять, что там внутри. Я взялся проникнуть в церковь, там находился военный склад,